Проститутки стали пускать к себе мужчин, но на жестких условиях, без оружия и в присутствии женской охраны. После того, как Ангари поцеловала Узмана, некоторые не отказывают даже переделанным. «В Нью-Кроби-Зоне такое на каждом шагу», — говорит Ангари. «Нормальные сплошь и рядом трахаются с переделанными. А что?» Если кто-то попадает на пенитенциарную фабрику, жена от него сразу уходит. Ну, в общем, да. Считается, что иначе неприлично. Но в городе так делают на каждом шагу, а кроме того ложатся друг с другом люди хэпри, водяные. «Верно», — отвечает Иуда, — «но это полагается скрывать» а эти женщины, твои женщины, они же не прячутся. Ангари смотрит на луну, ждет, пока та пройдет у нее над головой и наблюдает, как ее последний отцвет тает за скелетом моста. «Городские гильдии нам не помогут», — говорит она. «Такого, как здесь, еще не было. На фермах моста под ними движутся факельные огни. Мостостроители вернулись к работе сами, без надсмотрщиков. — Что ты им сказала? — спрашивает Иуда. — Правду, — отвечает Ангари. — Объяснила, что нельзя останавливаться, потому что наступает переделка. Через три дня на восходе солнца возвращается паровой передел паук. Он долго пьет и только потом начинает говорить. «Они идут», — сообщает он. «Жандармы. Их сотни. У них новый поезд». «Это пассажирский поезд особого назначения», — объясняет он, «с которого сняли всех туристов и искателей удачи, ехавших вглубь континента». Вольно-наемные почти все разбежались, но некоторые, хотя и обиженные тем, что их неожиданно уравняли с переделанными, все же стали частью этого нового города, надеясь своими глазами увидеть, что будет дальше. И вместе со всеми они пришли на собрание обитателей поезда на сходку. Есть среди них и идейные, не хуже переделанных. Они входят в команду диверсантов, отправленную разбирать пути позади поезда, а машинисты, кочегары и тормозные кондукторы останутся обучать переделанных. Они движутся назад через преображенную ими же местность. Та и раньше не была неизменной. Жизнь то просыпалась в ней, то замирала. Они проходят там, где земля, когда в нее вгрызались, была каменной, а теперь стала похожа на пятнистую кожу ящерицы, сочащуюся молочно-белой кровью на стыках рельсов. В других местах земля уподобилась книжной обложке, где из нанесенных костылями ран торчат клочья бумаги. Чтобы задержать преследователей, строители убирают рельсы. Строительство наоборот. Все навыки и умения рабочих служат для того, чтобы разобрать пути, вытащить костыли, унести подальше рельсы и шпалы, разбросать камни. Они перепахивают дорожное полотно и собираются домой. Но! Баррикаду снесли, сообщают вернувшиеся разведчики. Рейсы и шпалы привезли с собой, пути кладут заново. Через три дня жандармы будут в лагере. В тоннеле горит свет. Идет строительство. — Что вы делаете? — спрашивает Иуда. — Заканчиваем тоннель, — отвечает Ангари. И мост. Осталось совсем немного. Ее влияние растет. — Ангарий... «И больше, и меньше, чем вождь», — размышляет Иуда. «Она — личность, в которой сконцентрированы разнообразные желания и жажда перемен. В темных влажных недрах люди вгрызаются в последние ярды камня». Иуда смотрит вниз на мост. Новодел кажется ему смехотворным, ненадежное кружево, из металла и дерева, на скорую руку, брошенная поверх настоящей конструкции, всего лишь эрзац, мостом его можно назвать с большой натяжкой. К своему удивлению, Иуда попадает в состав тайного совета, разрабатывающего стратегию. Встречи происходят в горах. Шон, Узман, Ангари, Толстанок, Иуда. Параллельно в среде рабочих возникает шумное вече. Каждую ночь рабочие собираются при свете газовых фонарей. Сначала все было вполне жизнерадостно. Выпивка, кости, амуры, но по мере того, как жандармы приближаются, а Узман и его сподвижники на командных высотах разрабатывают план действий, характер сходок меняется. Люди с поезда начинают именовать друг друга братьями. Но вот на сходку приходит Ангари и посягает на мужские разговоры. С ней приходят другие женщины, они вклиниваются в мужскую компанию. Не все этому рады. Иные пытаются заткнуть Ангари рот. Ты тут не работаешь, говорит один строитель. Ты шлюха деревенская. Исходка эта не для тебя, а для нас. Ангаре отвечает какой-то грубостью. Ее выступление примитивно красноречиво. Оно состоит из лозунгов, наспех собранных вместе, и это останавливает Иуду. Ему кажется, будто заговорил поезд. Даже пламя застывает. — Не должна говорить? — слышит он. — Если не мне говорить, то кому же? Кто как не мы? Чьим горбом, как не моим, и вашим выстроена эта железная дорога? Мы вошли в историю, иного пути нет, нет пути назад. Вы знаете, в чем наш долг и куда он нас ведет. Когда она умолкает, несколько секунд стоит тишина. Потом чей-то голос уважительно произносит. Проголосуем, братья. Узман заявляет, что они, конечно, могут считать иначе, но Ангари предлагает им бегство. А это не ответ. Или они испугались? Никакое это не бегство, отвечает Ангари. Просто здесь мы кончаемся и начинаются другие люди. Это бегство отвечает он. «Утопия!» «Это обновление!» «Мы обновляемся!» настаивает она. Но Узман качает головой. «Это бегство!» твердит он. «Они разбирают пушечную башню и загоняют поезд в тоннель, а пути позади него разбирают». На склоне горы все еще раздаются взрывы, слышится шум, тоже на странном новом мосту. Работают как одержимое. Жарким утром до них доносятся удары молотов и шум паровых машин. Это поезд с жандармами. Над кронами из сушенных жарой деревьев поднимается дым. Рабочие собираются в тоннеле. Каменные стены его грубо обтесаны. Получилось множество миниатюрных плоскостей. Там, где их воображаемые продолжения пересекаются, возникают тени. Узман, генерал отверженных, отдает приказы, которым те предпочитают повиноваться. Создается армия переделанных и свободных. В нее входят оставшиеся клерки, ученые и бюрократы, несильные геомаги, прочий народ, нищие, сумасшедшие, неспособные работать и проститутки, с которых все началось. Как следует вооружившись, они уходят в ночь. Поезд спрятан в дыре внутри горы. Наступает предрассветный холод. Жандармы переваливают через хребет, и огибают выступ горы. Они идут пешком, едут в запряженных переделанными лошадьми бронированных телегах, летят в пропеллерных аэростатах на одного человека, они несутся по воздуху и спускаются прямо на убежище строителей дороги. Жандармы бросают гранаты, раздается громоподобный грохот, обитатели поезда визжат. Никто не может поверить в то, что это начало. Все оглушены и окровавлены. Вот и началось. Ошметки, глины и копоти каскадом сыплются на голову. Те, у кого есть ружья, отстреливаются. Один, второй, третий жандармы, истекая кровью, падают с неба и волокут подальше свою странную упряжь или отдаются в объятия смерти Летят или падают камнем, но их все больше. Они прожигают воздух своими огнеметами. «Дави их!» Командует Узман, и его войско обрушивает на пеших жандармов валуны и бревна, а те перестраиваются и открывают огонь из арбалетов. С обеих сторон магии заставляют воздух колебаться. Вызывают из небытия клочья псевдотумана, чтобы скрыть реальные объекты. Посылают энергетические стрелы, которые шипят, как вода в раскаленном масле, и наносят странные повреждения. Вокруг хаос битвы. Непрестанно слышится кашель выстрелов и людской визг. Падают жандармы, но чаще повстанцы. Однако бывает и по-другому. На поле боя появляется отряд кактов, которые лишь морщатся, когда их кожу пробивают пули. Они приводят жандармов в ужас. Те бегут, едва завидев колючих великанов. Но их офицеры, хотя и без дискометов, поливают как-то щелочью, разъедающей их зеленую кожу. Мы просто сброд, говорит Узман и озирается в отчаянии. Ангарий молчит. Ее взгляд направлен поверх голов жандармов, поверх столба дыма от их приближающегося поезда. Иуда сделал голыма и посылает его жандармам навстречу. Это создание – часть самой железной дороги. Оно состоит из дрезин, кусков рельсов и шпал. Его руки сделаны из шестерен, вместо зубов – решетка, вместо глаз – какие-то стекляшки. Голем выходит из тоннеля. Он неуязвим. Он шагает осторожно, как человек. С каждым его шагом бой, кажется, затихает. Уродливая, бессмысленная потасовка приостанавливается. Голем обходит мертвых. Впечатление такое, будто движется сама дорога. А затем Голем останавливается. И это потрясает Иуду, потому что он не давал такой команды. Подходит новая телега. Она везет старика и его телохранители. Старик тепло приветствует всех. Я не Один человек в окружении правли, весь увешан амулетами. Маг. При виде голема он вперивается в него взглядом и двигает руками. Так это ты его остановил? Иуда не верит. Яни Правли останавливается в гуще боя. Конечно, он нашпигован заклинаниями, отклоняющими пули, но все равно зрелище сильное. Он говорит с горами. Голем стоит в нескольких ярдах от Правли, лицом к нему, как на дуэли, и тот обращается к искусственному созданию тоже, как будто говорит с железной дорогой. «Люди! Люди!» — кричит он и двигает руками так, будто гладит воздух. Жандармы медленно опускают ружья. «Что вы делаете? Мы знаем, что здесь происходит, и нам это ни к чему. Кто приказал расстреливать этих людей? Кто отдал такой приказ?» «Нам надо во всем разобраться, покончить с этим бардаком. Мне говорили, все дело в деньгах и в грубости надсмотрщиков». Он поднимает мешок, лежащий у его ног. «Вот деньги. Мы заплатим всем вольнонаемным, которые остались. Вы давно заработали свои деньги? Слишком давно». И мне жаль, что так вышло. Я не могу управлять движением денег, но привести то, что вам причитается, в моих силах, и я это сделал. Иуда молчит. Эффекта ради он заставляет Голема помотать головой. А теперь о вас, переделанное. Я не правлю, улыбается грустной улыбкой. Не знаю, говорит он. Я не знаю. Вас покарали по закону, а я законов не пишу. У вас есть долг перед фабриками, где вас переделали. Ваши жизни вам не принадлежат. Ваши деньги. У вас их нет? Но поймите, что я не думаю о вас плохо и ни в чем вас не виню. Я знаю, что вы люди разумные. Мы договоримся. Заплатить вам я не могу, закон не позволяет, но я могу откладывать деньги. ТЖТ заботится о своих рабочих. Я не потерплю, чтобы мои добрые переделы страдали от грубости невеж бригадиров. В том, что так вышло, я виню только себя. Я не слушал советов и прошу вас простить меня за это. Но мы их приструним. Назначим специального человека для защиты ваших прав. Он будет разбирать жалобы и сможет наказывать надсмотрщиков, недостойных своего значка. Мы все исправим. Понимаете? Я стану откладывать деньги, которые ушли бы к вам, будь вы обычными людьми. А когда мы проведем дорогу, то на эти деньги построим для вас дом убежище. Оно будет в городе, но если Ньюк Робизон окажется настолько глух, что не услышит голоса разума, то мы поставим его здесь, у дороги, проложенной вами. Я не потерплю, чтобы вы надрывались на работе. Для вас построят жилище, будут водить в баню, кормить хорошей едой, и вы сможете освободиться, когда закончите работать здесь. Не верите? «Думаете, я лгу?» «Хватит. Перестаньте. Стройка стоит. Вы и дальше будете ее задерживать?» «Люди, люди. Вы не святотатцы. Я в это верю. Но сейчас вы творите безбожное дело, хотя и понятно почему. Я не виню вас. Но поймите, вы не даете появиться на свет тому, чего заслуживает мир». «Перестаньте! Давайте положим этому конец!» Иуда стоит. Он отдает голему приказ. Тот своей запинающейся металлической походкой должен подойти поближе к Яне Правли. «Не будьте дураками!» — слышит он у себя за спиной голос Узмана. «Чуть что на попятный? Думаете, Правли на вас не плевать?» но его прерывают чьи-то крики. Кто-то стреляет, кто-то вопит. — Нам этого боя не выиграть, — говорит Иуда громко, хотя никто его не слушает. Он забирается на скалу и приказывает железному голему бежать. Тот бежит, как человек на паровом ходу. Железные суставы его скрижещут. Стопотом проносится он сквозь шквал пуль, Оставляя громадные следы на земле, подскакивает, бросается вперед и рушится всей своей деревянно-металлической тушей на врага, ломая кости жандармом. Иуда не видит Яни правли, но следит за тем, как голем точно пловец кидается в море сражения и разваливается на части, и понимает, что прав ли жив. Отходим. Отходим! кричит Шон или Толстанок или еще кто-то из самозванных генералов. Но отходим. Куда? Укрыться негде. Ружейные выстрелы на время рассеивают жандармов, но оружие у тех куда совершеннее и надолго их не сдержать. Бой идет отчаянный, не на жизнь, а на смерть. Жандармы наступают развернутым строем оттесняя переделанных горам, куда те бегут, отчасти повинуясь приказу, отчасти спасаясь бегством. Но вот из-за поворота накатывает рокот. Что-то приближается. «Что это?» «Что там?» «Что?» — повторяет Иуда. Наемники ТЖТ отходят к своему поезду, Где, судя по звукам, завязывается новый бой. С той стороны, откуда они пришли, где начиналась железная дорога, близится шум, которого Юда никогда не слышал. Копыта отрывисто грохочут, барабаня по твердым камням. Кавалерия странников. Боринатчий. Они надвигаются со скоростью вселяющей трепет, их длинное. Выше человеческого роста, негнущиеся в коленях ноги, совершают вращательное движение, как на шарнирах, молотя копытами воздух и толчками, продвигая Боринатчей вперед. С нечеловеческой грацией они подбегают все ближе. Их лица, то ли морды бабуинов, то ли деревянные маски, неподвижны и незабываемы, как у насекомых. Странники обрушиваются на жандармов которые кажутся гномами рядом с ними, и, выворачивая негнущиеся ноги под самыми невероятными углами, опрокидывают телеги, едва удерживая равновесие, когда те кренятся и с грохотом рушатся. Баринатчи сбрасывают на землю врагов, их руки движутся в иных плоскостях, чем те, которые доступны зрению Иуды. Ощепью они преодолевают измерения, Их руки становятся невидимыми и, протягиваясь через пространство слишком широкие для людей, хватают жандармов или наносят им раны. Странники атакуют, скрывая орудия нападения в им одним ведомых уголках действительности, где те лишь на мгновение вспыхивают пурпурными цветами или жидкими серебристыми масками, а там, где баринатчи наносят удар, жандармы падают, рассеченные на части, раздавленные или странно уменьшенные, издают беззвучные крики и спотыкаются о внезапно выросшие под ногами складки почвы. Странников несколько десятков. Целый отряд. С ними бежит и посланец с телом ящерицы, отправленный в нью кробизон. Жандармы отступают. Призрачные палицы Бориначей убивают и ранят их со всех сторон. Я не прав ли? Нигде не видно. Посланец Передел подскакивает на бегу, как равнинная ящерица. Странники подталкивают его локтями, бормочут жилистыми ртами, а он смеется и хлопает их по бокам и кричит «Ангарии! Я сделал, как ты велела! Они пошли со мной!» Они сделали, как ты сказала. Я нашел их. Когда она успела? Иуда не представляет. Когда она успела? Как узнала? Когда смогла поговорить с теми, кого потом выбрали в послы? Когда поняла, что у нее другие планы? Почему заподозрила, что жандармы будут атаковать и пошлют за подкреплением? Как узнала, где искать баринатчей? Человек-ящерица не пошел туда, куда его послали. Он выполнял задание Ангари и спас поезд. «Видите?» «Видите?» — ликует Ангари. «Я знала, что баринатчи ненавидят дорогу и ТЖТ». «Я сделал все, как ты велела», — вторит ей Человек-ящерица. «Я рассказал им, что делает ТЖТ, и попросил помощи». «Ты пошла против совета», — говорит ей Узман. Ангари выдерживает его взгляд и ждет, пока тишина не станет неловкой, а потом с сильным акцентом говорит «Мы уходим». «Ты пошла против совета» «И спасла всех». Вокруг собираются люди. «Здесь не твое королевство». Ангари моргает и с удивлением смотрит на Узмана. В ее взгляде читается «Неужели ты и правда так туп?» Но, подождав мгновение, она повторяет на этот раз медленно «Мы уходим сейчас!» «Ты пошла против совета!» Иуда вмешивается, пугая собственного голоса. Все смотрят на него. Позади Иуды переступает с ноги на ногу и раздраженно сучит недоделанными пятками земляной голем. — Узман, — говорит Иуда, — ты прав, но послушай. — Без совета, что мы такое? — перебивает его Узман. Иуда кивает. — Что мы такое без него? — Знаю, знаю. Ей не следовало идти против решения совета. Но ты видел, Узман, что сделали жандармы? Они не собирались отступать. Они пришли, чтобы нас прикончить, Узман. Что же нам было делать? Надо было идти к другим, — говорит Узман. Надо было предупредить городские гильдии. Мы могли бы поздно, — говорит Иуда. Нет времени выяснять. Мы никогда не узнаем. Нам надо идти. Сейчас мы с ними не сладим. «Куда нам идти?» «К беспределам?» спрашивает Узман повышенным тоном. «Я мятежник, Иуда. А ты хочешь, чтобы я драпал, как последний бандит?» Он в ярости. Звуки выстрелов еще слышны. «Ты хочешь, чтобы мы прятались в горах, как кучка трусливых идиотов? Ты этого хочешь?» «Да иди ты к черту! И ты, и твоя Ангари!» «Все, что у нас есть, у нас ничего нет!» – перебивает Иуда. «У нас есть все!» – парирует Ангари. Они смотрят друг на друга. «Мы не отдадим того, что имеем!» – говорит Ангари. Ноги Иудиного голема дрожат. «Все останется с нами!» «Наша кровь и наши мышцы, наши мертвые, каждый удар молота, каждый камень, каждая ложка еды, каждая пуля из каждого ружья, каждый удар плетью, море пота, сошедшего со всех нас, каждый кусок угля в топке каждого паровоза или переделанного, каждая капля, которую вы оставили во мне и в моих сестрах, все, все в этом поезде». И она указывает на темный тоннель, где продолжается работа. «Все! Мы проложили историю! Мы сделали историю, мы отлили ее в металле, и поезд оставил ее позади. А теперь мы сами все это взорвали, но мы пойдем дальше и возьмем нашу историю с собой. Переделка! Она наше богатство, наше все!» Все, что у нас есть, мы возьмем ее с собой. И забастовщики Железного Совета соглашаются. Даже Узман ничего не может поделать.